Глава 66. Выпускайте остатки. Брат Диа, собливаясь потом, перевалился через порог, поскользнулся на чем-то, перевернулся, ухватился за одну из дверей, а Баптиста за другую. Оба напряглись, с трудом сжимая древнее дерево. Оба рычали от усилий. Ботинки обоих скользили по мрамору, веками полировавшемуся паломниками. Он бросил взгляд на темную аллею, ведущую от дворца к базилике, и увидел, как Вигга приближается изящным шагом, совершенно не похожим на ее обычную поступь, а леди Севера идет за ней. Как будто шансы против оборотней колдуньи были недостаточно малы, по пути к ним присоединился отряд сочувствующих мятежникам дворцовых стражников. «Они идут!» — выдохнул он. «Я нахрен заметила!» прорычала Баптиста, и замысловатые петли протестующе завизжали. «Толкай!» – простонал брат Диас. Уперся плечом в дверь, и она начала поддаваться. Баптиста развернулась и прижалась спиной. «А что, черт возьми, я делаю?» «Не ругайся! В церкви!» Две двери с грохотом столкнулись, и Баптиста задвинула три железных засова, пока брат Диас поднимал огромный деревянный брус, прислоненный к косяку. На нем была вырезана первая строка «Наший спаситель», но это не особо снизило вес. «Помоги же!» – прохрипел он, едва оторвав конец от земли. Каждый сустав дрожал от усилий, пока он шатался с ним в одну сторону, потом в другую. «Тебе разве не хера?» – проворчала Баптиста, хватаясь за другой конец, за мгновение до того, как тот упал и раздавил ему ногу. «Не видно!» – она взвалила его на плечо, ее колени подогнулись. «Что я именно это и делаю?» Они подняли его вместе, сумели удержать, пока брат Диас не отдернул руки и брус упал на кованные кронштейны. Он уже готов был плюхнуться на пол, задыхаясь, совершенно измученный, когда оглушительный грохот сотряс двери и заставил его отшатнуться. «Выдержит ли?» – прошептал он, торопливой шаркающей походкой, удаляясь от дверей в облаке пыли. «Против Вигги?» Баптиста поплелась за ним. «Я бы не поставила твою жизнь». Еще один удар эхом прокатился по базилике и заставил брата Диаса вздрогнуть. Засов задрожал в кронштейнах. «Кто стучится во врата дома Божия?» Он резко обернулся и увидел изборожденное морщинами лицо патриарха Мефодия. При полном облачении перед ним предстал верховный глава Восточной Церкви воплощение духовной власти. Его сопровождала свита из двух канонических священников, трех монахов, чьи губы непрерывно шевелились в безмолвной молитве, мальчика с гигантской свечой и еще одного, сражавшегося с огромным, украшенным драгоценными камнями, экземпляром священного писания. Позади них испуганные кучки монахинь, слуг и чиновников горбились под образами. Люди, бежавшие в базилику в поисках убежища от насилия, разразившегося в самом сердце Трои. Другими словами, люди, у которых возникла та же мысль, что и у брата Диаса. «Святейший владыка!» Он почувствовал прилив облегчения, настолько сильный, что едва не разрыдался. «Что привело тебя сюда в таком смятении, сын мой?» «Отчаянная нужда!» Брату Диасу пришлось опереться руками на колени, пытаясь вдохнуть. «Битва в висячих садах, в самом дворце!» Словно подчеркивая неотложность сообщения, дверь содрогнулась от нового удара. «Предательство и измена законной императрицы Алексии, коронованной вами в этой самой базилике всего несколько часов назад. Леди Севера преследует нас, и она... она... очень умелая притворщица», – пробормотала Баптиста. «Колдунья!» Многие беженцы еще больше отпрянули, когда раздалось это слово – но патриарх выглядел совершенно равнодушным к такому ужасающему откровению. «Я прекрасно осведомлен». «Подождите», — брат Диас сглотнул. «Что?» «Леди Севера была первой ученицей императрицы Евдоксии. За ней последовали и другие». «Дверь снова качнулась, еще сильнее». Баптиста нервно взглянула на нее, из содрогающихся скоб вылетело облачко опилок. «И вы?» – брат Диас снова сглотнул. «Вас это устраивает?» – Мефодий прищурился. «Мой предшественник, патриарх Нектарий, был человеком высочайших моральных принципов. Когда Евдоксия захватила престол, он возражал самым решительным образом – Его гробница внизу в склепе, пуста. Хоронить было нечего. Когда меня избрали его преемником, у меня не осталось иного выбора, кроме как поступить целесообразно. Вы должны это прекрасно понимать. Брат Диас прочистил горло. Правда, теперь, когда надо было высказать аргументы против использования черной магии, он оказался не на той твердой богословской почве, на которой стоял раньше. Дверь снова дрогнула, и он задумался, не удастся ли ему спрятаться за этой гигантской книгой. Он решил, что возможно, но очень ненадолго. «И императрица Евдоксия», — продолжил патриарх, — «несмотря на все свои многочисленные и явные недостатки, держала черную магию в отенее». Он указал на дверь, опять содрогнувшуюся от очередного удара. «Оставила дом Божий Богу и его надлежащим образом назначенным слугам». «Тем, кого не убило», — сказал брат Диас. «Что ж, хотя теперь они, несомненно, украшают небеса, они, по-вашему, не могли как-то повлиять на земные события?» Брат Диас испытывал знакомое чувство тоски. «Святейший владыка, все, чего я хочу, все, чего хочет каждый из нас», «Увидеть спасенных, вновь объединившимися против врагов божьих!» Он слышал в своем голосе жалобные нотки, но никак не мог от них избавиться. «Восточная церковь объединилась с западной в одну семью!» «Вы хотели видеть восточную церковь подчиненной западной!» Загремел самодовольно патриарх. «Вы хотели бы видеть, как мы преклоняемся перед женщинами, молиться под руководством женщин!» «Инициация водой! Конфирмации похороны под руководством женщин! Вы хотели бы видеть, как мы преклоняем колени перед мелкой девчонкой, куклой в украденном бабском белом облачении!» «Наша спаситель была женщиной!» — сказал брат Диас, переходя от уязвленного разочарования к уязвленному негодованию. «Возможно, своего рода прогресс!» «Дочь Божья, отдавшая жизнь ради нашего спасения!» Он указал на витраж над алтарем. «Она на вашем окне!» «И окно — подходящее место для нее», — продолжил патриарх, ничуть не сбитый со своей проповеди. «А не для того, чтобы диктовать политику церкви?» «Нет, брат Диас!» Он поднял руки к тысячам тысяч изображений, покрывавших все стены. «Ангелы в отчаянии смотрят вниз на ваше предательство нашей веры. Я этого не потерплю!» «Леди Севера дала мне заверение относительно статуса Восточной Церкви». Он махнул священникам рукой, когда еще один гулкий удар эхом разнесся по нефу. «Откройте же двери, друзья мои!» Брат Диас остановил одного из священников, приложив руку к груди. «Дьяволы у ваших ворот!» — прорычал он, наконец перейдя от уязвленного негодования к яростному отвращению. «И вы приглашаете их войти?» «Дьяволы уже внутри!» — взревел Мифодий. «Я впускаю метлу, чтобы выкинуло их!» «Ой, нахер все!» И брат Диас ударил патриарха прямо в подбородок. Тот резко упал назад, его пышный головной убор отскочил и покатился. Отец церкви широко раскинул руки, как спаситель, на окне выше. Все смотрели в изумлении и больше всех был изумлен сам брат Диас. «Я вырубил патриарха Трои, прошептал он. «Видела», — Баптиста оглянулась через плечо на пораженного патриарха. «Может быть, для тебя еще есть надежда». Позади раздался оглушительный грохот, и брат Диас, обернувшись, увидел, как уже согнувшийся брус разлетелся на куски, разбросав обрывки древесных волокон, а один из кронштейнов вырвался и с грохотом упал на скамьи. Двери распахнулись, и Вигга вошла, сжав окровавленные кулаки. Руна все еще висела на лбу. Леди Севера следовала в нескольких шагах позади, точно подгоняя ее шаги, демонстрируя то же безупречное достоинство, с которым она следовала за Алекс по тому же проходу на коронацию тем же днем. Дворцовая стража рассредоточилась по дальнему концу нефа и пробиралась сквозь скамьи, уничтожая любые жалкие надежды на спасение. «Надо было остаться на корабле», – прошипела Баптиста, пятясь к алтарю. «Так и знала, надо было остаться на корабле». «Вот уж не думал», – попытался повысить голос брат Диас, следуя за ней. «Если бы я сказал, чтобы нашли убежище в доме Божьем...» Вигга и Севера заговорили одновременно, с одной и той же милой улыбкой. «Честно говоря, я никогда не относилась к вере так уж серьезно». И сомневаюсь, что твоя подруга Викинга заходит так далеко в своих убеждениях. Она вообще-то инициирована водой, сказал брат Диас. Дважды, добавила баптиста. И тем не менее, сомневаюсь, что это первая церковь, которую она осквернила. Свита патриарха отступила. Мальчик-алтарник выронил свечу и побежал за ними. Остальные бросились в рассыпную за алтарь, где монахини и слуги в страхе сгрудились, словно овцы в загоне. «Итак», — хором сказали леди Севера и Вигга, «думаю, вам лучше сдаться. И сможем рассчитывать на хорошее обращение, не так ли?» — спросила Баптиста. «Скажем так, лучше, чем если бы вы не сдались». Брат Диас сглотнул. «Тогда быстрая смерть!» «Звучит банально, но если бы вы видели, как я убиваю медленно...» Севера и Вигга надули щеки. «Вы бы поняли всю щедрость предложения!» Вигга шагнула вперед через лежащего на полу патриарха. «Надо было остаться в святом городе», — пробормотала Баптиста. Брат Диас поморщился, отпрянул и отвернулся. Из ниоткуда налетел порыв ветра. Волосы Вигги взметнулись в воздух, и глаз, вышитый на ней рунической тканью, внезапно выскочил из ее лба и унеслась прочь. Работает! Крикнул кто-то. Один из стражников выскочил из-за скамей, сжав ладони и вытянув их вперед. Земля и воздух общая структура для всех материй. Голос, не говоря уже о Тоне, показался странно знакомым. «Я гений!» Возможно, впервые на памяти брата Диаса Баптиста выглядела удивлённой. «Бальтазар?» — спросила она. Стражник снял шлем, поправил влажную бороду и показал радостное лицо одного из лучших некромантов Европы. «Спасаю положение!» «Почему ты мокрый?» «Корабль отчалил. Мне пришлось плыть!» Что случилось?» Вигга потерла лоб, словно с похмелья. «Мне приснилось, что я леди!» Она недоуменно посмотрела на патриарха, лежащего между ее сапог. «Кто этот ублюдок?» «Ты вернулся?» прорычала Севера, глядя на Бальтазара с яростным недоверием. «Зачем?» Он легкомысленно махнул рукой. «Назовем это вопросом профессиональной гордости». Баптиста вытащила кинжал из сапога, другой, откуда-то из-за спины, присела в стойке для боя. «Решил не оставлять последнее слово за мной, да?» «Ни за что бы не оставил», — сказал Бальтазар. «Госпожа Доттер? Вигга взглянула на него. «Мне нравится, как это звучит». Он прищурился, глядя на стражников. «Не могли бы вы предоставить мне несколько трупов для работы?» Вигга сжала один кулак другим, хрустнула костяшками и обнажила острые зубы. А, а с нехеровым таким удовольствием! Алекс чуть не упала на последние ступеньки и заморгала от яркого света на вершине маяка второй раз за вечер. Она была гораздо более избитой, обгоревшей, потной и окровавленной, чем в первый раз, и примерно в том же состоянии смертельного ужаса. Пламя святой Натальи все еще пылало в жаровне, озарив веселым блеском яркую свадебную тунику ее покойного мужа. Так что, похоже, она хотя бы умрет в тепле. «У нас закончилась башня», — пробормотала она. Солнышко поспешило к одной из арок и выглянуло через парапет. «Может, спустимся по краю?» Алекс не знала, смеяться ей или плакать при мысли о том, чтобы сделать это снова. «Меня точно поймают». Она предпочла умереть где-нибудь, где есть твёрдая почва под ногами. «Ты иди!» Она положила руку солнышко на плечо. Под ногтями запеклась кровь. Она попыталась улыбнуться, но это было нелегко. «Ты не сможешь спасти всех. Я просто хочу спасти тебя. Мы всё ещё можем. Ты сделала больше, чем я могла простить. Гораздо больше, чем я заслуживаю». Солнышко продолжало качать головой. «Нет». «Пожалуйста, позволь мне быть благородной на этот раз!» Она подняла подбородок, надеясь, что барон Рикард гордился бы ее осанкой. «Позволь мне заслужить это, то, что я украла, ее право по рождению, ее имя!» Солнышко пожало плечами. «Я сказала нет!» «Ой, пожалуйста, не спорь!» Клеофа, ухмыляясь, поднялась по ступенькам. «Значит, по крайней мере, хоть кто-то получал удовольствие». «Мы с радостью убьем вас обоих». Афинаида вышла из-за ее спины. «На самом деле, нам, возможно, придется настоять именно на этом». Солнышко вскочило и пропало, но Клеофа снова произнесла это слово, и пламя замерцало, словно из ниоткуда образовался туман. Афинаида залаяла, как злая собака, и Алекс отшатнулась, когда солнышко врезалось в колонну рядом с ней, и стонущее рухнуло на землю. «Эльфийка», — сказала Плацидия, появляясь между двумя другими, и морозный дымок клубился из ее посиневших губ. «Делающаяся невидимой, нам следует разобрать это на части». — сказала Зенонис, последний заходя в галерею, чтобы завершить воссоединение служанок. — И посмотреть, как оно работает. Алекс встала перед солнышко, сжав кулаки. — Отпусти ее! Пожалуйста! — Ты не в том положении, чтобы вести переговоры, — сказала Клеофа, скривив губы от отвращения. — Императрица паразитов! — выплюнула Афинаида, когда они приблизились. «Единственный вопрос», — сказала Зенонис. Плацидия подняла руку. На пальцах дымился иней. «Заморозить тебя, как твоего бывшего мужа?» Зенонис махнула рукой в сторону пламени святой Натальи, и Алекс отпрянула, когда оно вспыхнуло ярче прежнего. «Или сжечь тебя дотла?» «Мы могли бы сбросить ее с башни», — предложила Клеофа. «Пусть земля сделает свое дело». «И нам не нужно пачкать об нее руки!» Плацидия нахмурилась, глядя на ночное небо за арками. «Слышите?» И вдруг галерея наполнилась хлопающими крыльями летучих мышей. Алекс вцепилась в солнышко, пока крошечные зверьки кружили все плотнее и плотнее. Четыре волшебницы пригибались, махали руками и ругались, пока мыши не образовали трепещущий клубок прямо перед императрицей, и не стали в одно мгновение бароном Рикардом. Вампир учтиво приподнял бровь, посмотрел на солнышко, распростертую на земле, на Алекс, склонившуюся над ней, а затем на четырех колдуней, готовых обрушить все силы ада, и испустил многострадальный вздох. «Дамы», — сказал он. «Ты нахрен очень долго», — прошептала Алекс. «Кажется, я упоминал, что приходить на званый ужин рано всегда считалось дурным тоном». «Инструктор по этикету», — прошипела Зинонис, изготовившись к бою. От ее пальцев вшел ощутимый жар. «Очень кстати», — сказал барон. «Раз уж урок хороших манер некоторым, похоже, необходим». Он спокойно наблюдал за четырьмя служанками, растянувшимися вокруг него полумесяцем. «Полагаю, вы пропавшие члены Ковина императрицы Евдоксии». «Мы когда-то были ее ученицами», — прорычала Афинаида. Плацидия гордо вскинула голову. Морозный туман развивался по ее волосам. «А теперь мы полноправные адепты черного искусства». «Значит, вы считаете, будто познали тьму?» Барон грустно улыбнулся, обнажив острейшие зубы. «Тогда будет справедливо предупредить». В его голосе было что-то завораживающее. Алекс не могла отвести от него взгляда. «Что в восточной части Польши?» От него словно исходил свет, такой яркий и прекрасный, что даже пламя святой Натальи казалось тусклым в его присутствии. «Там, где когда-то у моей жены было поместье...» Алекс смотрела, открыв рот, отчаянно пытаясь расслышать каждое слово, каждый слог, каждый вздох и интонацию. «Где подают особенные клёцки?» Якоб ввалился в тронный зал. Его дыхание прерывалось то рычанием, то хныканьем. Он полуоблокотился, полуобрушился на ближайшую колонну, опершись предплечьем на холодный мрамор, задыхаясь, вытягивая то одну, то другую ногу. Он пытался избавиться от боли в бедрах, но так же безуспешно, как и годами раньше. Наконец он глубоко вздохнул, вытер пот с разгоряченного лица и нахмурился, глядя на змеиный трон. «Вот вообще неудивительно!» – проворчал он. Герцог Михаэль сидел там, где сидят только императоры, держа обнаженный меч острием вниз и поворачивая рукоять пальцами. Хороший сюжетный поворот, будучи раскрытым, должен казаться очевидным с самого начала. Должен казаться даже неизбежным. «Дядя!» — Якоб устало фыркнул. «Это твой поворот. Каждый чертов раз это дядя!» «Ты, должно быть, это предвидел?» «Ну, нет». В конце концов, Якоб дал клятву честности но я всегда с подозрением относился к хорошим людям и доверял злым. Возможно, теперь я лучше понимаю их». «Это вполне человеческий недостаток», — сказал герцог Михаэль. «Добродетель, честность и прощение. Все это прекрасно в теории, но чертовски скучно. Дайте мне амбиции, обман и месть. В них есть свое очарование, не правда ли?» Он нежно погладил подлокотник трона, украшенный змеями. «Мы можем сколько угодно осуждать тиранов и завоевателей, болтать банальности вместе с остальными лицемерами, но неужели ты думаешь, что когда их никто не видит, люди мечтают творить добро?» Он посмотрел на Якоба. «Возможно, некоторые и мечтают. Брат Диас и ему подобные безобидные. Но я могу сказать, что я нет». И я чертовски уверен, что и ты тоже. Возможно, урок в... невозможности по-настоящему изменить свою природу. Я пытаюсь. Долго. Есть какие-то успехи? К моему великому сожалению, не очень большие. Герцог Михаэль улыбнулся. «Покажите мне человека, который ни о чем не жалеет, и я покажу вам человека, который ничего не добился». «Где Алекс?» «Наверху. Ее служанки заботятся обо всех ее нуждах. А остальные из вашей потерянной, безнадежной и проклятой паствы?» «Задержались внизу. Придется все делать мне». Якоб попытался произнести последнюю фразу рычащей угрозой, но у него перехватило дыхание, и она закончилась старческим хрипом. Герцог Михаэль, однако, не засмеялся, вставая. «Печально известный Якоб из Торна, магистр и охотник на ведьм, крестоносец и тамплиер, чемпион и палач. Кто был бы разочарован таким противником?» Он начал спускаться по ступеням с мечом в руке. «Я хочу сказать, за сколько смертей ты ответственен?» «За тысячу?» Якоб ничего не сказал, лишь оттолкнулся от колонны. «Две тысячи?» Якоб ничего не сказал, лишь расправил плечи. Десять тысяч. Якоб ничего не сказал, лишь захромал к трону. И вот теперь герцог Михаэль принял боевую стойку. Думаю, что, возможно, злодей в этой истории я. Вигга ударила стражника с такой колоссальной силой, что его собственная булава застряла в передней части его смятого шлема. Бальтазар, образно говоря, подхватил его прежде, чем тот упал на землю, и к ужасу товарищей резко поднял на ноги, словно марионетку, дернув за все ниточки одновременно. С его полностью сплющенным лицом он оказался непростым в обращении, но служил эффективным живым щитом, когда другие стражники пытались пронзить Виггу копьями и после нескольких ударов превратился в ковыляющую подушечку для иголок с торчащими рукоятями и навершием в виде булавы. К тому времени Вигга сделала еще несколько трупов, и Бальтазар уже швырял их, истекающих кровью, подпрыгивающих, а в одном случае покушенного в драку. Ах, радость новопогибшего! У него получилось, так сказать, поставить все на поток и сразу же запускать их в бой. Никакого риска, что они развалятся на куски в пути, и поскольку они были намерены совершить насилие еще до смерти, проще всего было направить эхо этих порывов на бывших товарищей. Итак, они вели беспрерывную битву в висячих садах, по аллеям, обсаженным деревьями, между аккуратными рядами тенистой зелени, по живописным мостам и вокруг журчащих фонтанов. Они забрызгали одно из чудес света кровью, разорвали сумерки криками ярости, стонами боли, воплями ужаса. Они сражались во тьме, освещенной факелами, огнем, вспышками магии. Они сражались насмерть, а во многих случаях и после. Они гнали леди Северу и ее стражу мимо вершины столпа, от дверей базилики к темному силуэту Атинея. А мертвые прыгали, ползли, шатаясь, и тяжело тащились за ними. Когда Бальтазар впервые встретил Виггу, он счел ее варваром, на голову выше, а может и ниже животного. Но опыт, приобретенный в диких условиях, заставил его признать, в диких условиях варвар – это то, что нужно». Требовать от людей качеств, совершенно противоположных их природе, верный путь к разочарованию. Вигга была совершенно бесстрашной, непоколебимо преданной и превосходила любое живое существо, с которым Бальтазар сталкивался в деле причинения насильственной смерти. Стоит лишь отбросить их взаимную неприязнь и сосредоточиться на профессиональном подходе, и они идеально друг к другу подошли. Вигга превращала врагов в трупы, а Бальтазар — трупы в друзей. Она швырнула человека в воздух, и он врезался в ствол дерева, разбрызгивая щепки. Бальтазар схватил его, скрюченного, как откушенная куриная ножка. Его таз был раздроблен, и, как бы то ни было, Севера яростно рубанула воздух, разрезав его и еще один ходячий труп пополам по поясу. Одна пара ног мгновенно упала, а другая, переваливаясь, сделала несколько шагов. Соответствующая верхняя половина тем временем пробиралась сквозь траву к ней, хрипя почему-то «Нашел тебя! Нашел тебя!» и разматывая след из блестящих внутренностей. Баптиста и брат Диаск, радучись, следовали позади, охваченные благоговением или, может быть, благоговейным ужасом, но разве есть существенная разница?» Бальтазар никогда не чувствовал себя таким сильным. Его сердце кипело, мысли были быстры, как обжигающая молния, чувства отточены, как лезвие бритвы. На лужайке перед отинеем леди Севера закружилась, прожигая тьму струей огня, такой горячей, что полоска травы под ней запеклась. Баптиста ахнула. Брат Диас завизжал от ужаса, но на этот раз Бальтазар был готов. Он шагнул к беспомощной парочке, выхватив бумагу с заранее начертанными кругами. Он беззвучно произнес пятичастное заклинание, не останавливаясь, не сомневаясь, и пламя Северы втянулось в центр его листа. Руны начали светиться сквозь обратную сторону бумаги. Кончики пальцев Бальтазара горели от жара, но он не отпускал. Колдовство Северы было грубым и яростным, но он контролировал его, сдерживал, преодолевал. Она могла быть настоящим художником, воплощением инстинкта и страсти, но он был расчетливым инженером и использовал контрзаклинание словно пружину. Чем больше силы оно поглощало, тем больше давало. Поэтому, когда ее натиск наконец иссяк, в ушах все еще гудело от шума, в горле саднила от резкого запаха серы. Ему достаточно было произнести одно слово, и огонь вырвался из его рук с утроенной силой. Глаза Северы на мгновение расширились, прежде чем она опустила голову и сжала руки. Огненный ад разделился. Пламя ревело по обе стороны от нее. Двое стражников упали испепеленными в дымящуюся траву. Их доспехи пылали, словно только из кузницы. Сама Севера отшатнулась назад. Опаленные потные волосы прилипли к лицу. Платье тлело. Дерево позади нее пылало, словно факел. Шишки трещали. Сок вырывался из расколотого ствола, бросая безумный, мерцающий свет на место бойни. Бальтазар не остановился. Он отбросил поджаренную бумагу и сделал жест, как будто что-то вытащил. Тела только что сгоревших уже поднимались, все еще дымясь, и начали ковылять к ней, протягивая тлеющие руки. — Святая Беатрикс, — прошептал брат Диас. Дворцовая стража, несомненно, была храброй и опытной, но даже лучшие из живых не так уж и храбры. Выжившие бежали, бросая оружие. Леди Севера отступала, поднимаясь по ступеням к дверям отенее, стиснув зубы и подняв руки, пока безжалостные мертвецы приближались. Мертвецы и Вигга с диким рыком в горле. «Как достало!» Она скривила губы, окинув их смертоносным взглядом. «Участвовать в этой...» «Клоунадде, ты грозный практик!» — крикнул Бальтазар, следя за каждым ее движением. «Но ты должна видеть, что тебя превзошли! Все кончено!» «Напротив, мы только начинаем!» Не отрывая глаз от Бальтазара, она повернула голову и крикнула через плечо. «Выпускайте остатки!» Изнутри отинея раздался скрежет металла, и по обе стороны от ступеней зарешеченные ворота задрожали, а затем начали подниматься. Бальтазару почудилось нечто блестящее внутри. Оно шевелилось во мраке заброшенного зверинца. Что-то огромное, пульсирующий стон, исходящий из темноты, которой нельзя было отнести ни к животным, ни к человеческим. Он так увлекся своей силой, что забыл о неудачных экспериментах Евдоксии. «Вот черт!» — сказал он. Одна решетка начала подниматься, а расположенная напротив двинулась вниз, закрывая вход в теней. Не раздумывая, он побежал по ступенькам через две сразу, прокатившись под прутьями решетки за мгновение до того, как она с грохотом опустилась.